Глава 5. Наверху. Трентер. Крайне редкий его описание сноруже с орбиты. Трентер с давних времён представлялся людям миром внутренним, то есть таким, каким видели этот мир его обитатели. Однако внешняя поверхность Трентера существовала. До сих пор сохранились голографические снимки планеты, сделанные из космоса. И на них видны отдельные детали. Смотрите рисунки 14 и 15. Обратите внимание на то, что поверхность куполов, контуры большого города и слой атмосферы, то самое, что в те времена именовали верхом, это галактическая энциклопедия. Часть 21. И всё-таки на следующий день Гэри Селден снова отправился в библиотеку. Во-первых, потому что дал обещание человеку. Он обещал попробовать и просто не мог бросить начатое дело на полпути. Во-вторых, он и самому себе был кое-что должен. Ему не хотелось признавать собственные поражения, по крайней мере, пока. Нужно было идти до конца. Итак, он углубился в просматривание каталога справочных изданий. которые пока не успел заглянуть и гадал, какие из них, а их было несчислимое множество, могут пролить хоть какой-то свет на мучившие его вопросы. Он уже был готов начать просматривать все справочники один за другим, когда в стену кабинки кто-то тихо постучал. Селдон оторвал взгляд от терминала и увидел смущённую физиономию Лисунга Ранды, который глядел на него из-за перегородки. Селден знал Рандо. Их познакомила Дорс. Пару раз они вместе обедали. Рандо, преподаватель психологии, был человеком невысокого роста, полным, круглолицом. Улыбка почти никогда не сходила с его лица. Кожа желтоватого оттенка, глаза узкие. Такая внешность, широко распространённая по всей галактике, была Селдену не в новинку. Многие из великих математиков были родом из таких миров, и Селдон видел их голографические снимки. Правда, на геликоне ни с кем из восточников, как их называли он, лично знаком не был. Да-да, их все называли именно восточниками, хотя никто не знал почему. Сами они не слишком радовались этому прозвищу, но опять-таки никто не знал почему. «На Трентере нас миллионы!» Дружелюбно улыбаясь, сообщил Рандов в день их знакомства, когда Селдону при всем старании не удалось скрыть удивление. «Тут и южан полно. Темнокожих, курчавых. Видел южан?» «На Геликоне нет», — признался Селдон. «На Геликоне одни западники, да? Вот скучище. Ну это ладно, по мне так все хороши». После этого разговора Селдон задумался о том, почему существуют восточники, западники и южане, но совершенно нет северян. Он даже покопался на этот счет в справочниках, но ответа не нашел. И вот теперь Ранда, всегда такой веселый, разглядывал Селдона с явной озабоченностью. «Ты в порядке, Селдон?» — спросил он. «В порядке?» — ответил Селдон. «А что?» Да нет, ничего такого, просто ты кричал. Я кричал, недоверчиво поинтересовался Селдон. Не очень громко, вот так примерно. Ранда стиснул зубы и издал высокий гортанный звук. Если я ошибаюсь, прости, что помешал. Селдон опустил голову. Ничего, Ранда, не извиняйся. Я и правда иногда издаю такие звуки. Мне уже говорили, «Ей-богу, бессознательно, сам не замечаю». «А почему, понимаешь?» «Почему?» «О, понимаю, конечно, от расстройства, от разочарования». Ранда наклонился поближе и произнес в полголоса. «Мы мешаем людям. Давай выйдем в вестибюль, пока нам не сделали замечание. Пойдем перекусим, что ли?» В кафе после пары стаканов прохладительных напитков Ранда спросил. Позволь задать тебе профессиональный вопрос. Какова причина твоего разочарования? Причина разочарования, пожал плечами Сэлдон. Как у всех, наверное. Работаю, работаю, а результатов ноль. Ну Но а ты же математик, Гарри. К чему тебе разочаровываться в исторической библиотеке? А ты там что делал? Я? Мимо проходил и услышал, как ты стонешь. Ну, значит, судьба мне была там оказаться, и я не жалею об этом. Хотел бы я тоже просто проходить мимо. Видишь ли, дело в том, что я решаю одну математическую задачу. Для её решения необходимы кое-какие знания по истории, а у меня, боюсь, не очень-то хорошо идут дела. Ранда посмотрел на Селдена с необычной серьёзностью и сказал: "Прости, если обижу, но Я просмотрел твоё компьютерное досье. Моё досье? воскликнул Селдона и покраснел. Похоже, он и вправду обиделся и рассердился. Ну вот, я тебя всё-таки обидел. Погоди, не сердись. Понимаешь, у меня дядя-математик. Может, слыхал о таком Кьянто Ранда? У Селдона дыхание перехватило. Правда? Он твой родственник? Да. Старший брат отца ужасно огорчался, что я не пошёл по его стопам, ведь своих детей у него не было. Вот я подумал, наверное, он был бы рад узнать, что я подружился с математиком. Так хотелось похвастаться, понимаешь? Ну вот я и решил покопаться в математической библиотеке, разузнать о тебе побольше. Ясно. А теперь уж моя очередь прощение просить. Хвастать тебе особенно не придётся. А вот и нет. Я, конечно, ни слова не понял из того, о чём говорится в твоих работах, но и хвалят. А когда я просмотрел колонки новостей, то выяснил, что ты выступал на последнем декадном конгрессе. Ну вот. Кстати, а что такое психоистория? Меня, конечно, прежде всего интересуют два первых слога. Понятно. Это словечко бросилось тебе в глаза. «Да, и если я не круглый дурак, мне показалось, что ты можешь предсказать будущее течение истории». Селден устал и кивнул. «Ну, в общем и целом, это и есть то, что представляет собой психоистория. Вернее, должна представлять». «И это серьезно?» — улыбнулся Ранда. «Не игра в счастливый билетик». «Какой билетик?» Ну, у меня на родине есть такая детская игра в предсказание будущего. Если будешь похитрее, можно здорово жить. Скажи, к примеру, какой-нибудь мамаше, что её сынок разбогатеет, вырастет красавцем, и можешь быть уверен, отхватишь кусок пирога, а то и монетку в полкредитки. Мамаше совершенно неважно, будет так или не будет. Ей одного обещания за глаза хватает. Понятно? Нет, никаких таких билетиков. Психоистория чисто абстрактная наука, исключительно абстрактная. Никакого практического применения у неё нет, за исключением ну, ну, исключение это всегда самое интересное. Ну, в общем, мне бы хотелось придумать для неё применение. Может быть, если бы я лучше знал историю, А, так ты по этому закопался в историю. Ну да. Только толку, чуть грустно кивнул Селдон. История совершенно необъятная штука, а правды в ней так мало. И это вызывает у тебя разочарование? Селдон снова кивнул. Но, Гэри, ведь ты здесь всего несколько недель. Да, но всё равно мне уже понятно. Ничего тебе не может быть понятно за несколько недель. Можно всю жизнь проработать и ничего не добиться. Да что там, целые поколения математиков должны трудиться над этой проблемой. Лисонг, я отлично это понимаю, но мне от этого не легче. Мне обязательно нужно чего-нибудь добиться самому. Самоистязание ничего не даст. Может быть, тебе станет хоть немножко легче, если я приведу тебе пример. Есть один вопрос, над которым здесь бьются уже не знаю сколько времени, и тоже без толку. Казалось бы, вопрос намного проще, чем история человечества. Мне эта работа хорошо знакома, поскольку проводится здесь, в университете, и в ней принимают участие мои близкие друзья. А ты, разочарование. Знал бы ты, что такое разочарование и что за проблема. С любопытством поинтересовался Селдон. Метеорология. Метеорология? Не веря собственным ушам, ошарашенно переспросил Селдон. Да-да, не удивляйся и не смейся. Метеорология. Вот послушай. У каждого из обитаемых миров есть атмосфера. В каждом мире свой собственный состав атмосферы, своя температура, свой период обращения вокруг оси и светила. свой наклон оси вращения, своё соотношение поверхности суши и воды. 25 миллионов. Вот такое разнообразие, и обобщить параметры ещё никому до сих пор не удалось. Это из-за того, что состояние атмосферы сильно подвержено хаотическим изменениям. Дураку ясно. Точно так же говорит мой приятель Дженнер Леггин. Да ты с ним знаком? Сэлдон задумался, вспоминая Высокий такой, длинноногий молчун. Он самый. Ну так вот. И Трентер в этом смысле ещё более загадочен, чем все остальные миры. Судя по тому, что о нём написано, во время его заселения климат был более или менее обычным. Затем, по мере роста населения, расширение урбанизации увеличилось потребление энергии, и в атмосферу стало выбрасываться больше тепла. Ледяной слой подтаял, облачный истончился, и погода стала неустойчивой. Это и вызвало стремление уйти под землю и тем самым обезопасить себя от капризов климата, выбраться из порочного круга. Но что самое удивительное, круг стал ещё более порочным. Чем яростнее люди закапывались под землю и чем больше возводили куполов, тем хуже становился климат. Теперь над поверхностью почти постоянно собираются тучи, и идет то дождь, то снег, в зависимости от температуры. И что самое ужасное, никто не в состоянии этого объяснить. До сих пор никто не анализировал причин такого страшного ухудшения климата, не пытался прогнозировать ежедневные перемены погоды. «Ну и что?» — пожал плечами Селдон. «Разве это так важно?» «Для метеоролога, да, почему бы им тоже не расстроиться, не впасть в отчаяние? Так что ты не одинок, есть у тебя товарищи по несчастью». Тут Селдену пришло на память затянутое тучами небо по дороге к Дворцу Императора и пронизывающий холод. «Ну и что же они предпринимают?» — спросил он. «Здесь, в университете, разрабатывается глобальный проект, и Дженнер Леген...» участвуют в его разработке. Те, кто работает над этим проектом, считают, что если им удастся понять причину перемен в климате Трентера, они узнают многое о фундаментальных законах метеорологии в целом. Леген жаждит этого не меньше, чем ты стремишься к выведению законов в своей психоистории. В общем, он наставил целую уйму приборов и инструментов наверху, на поверхности куполов, понимаешь? Пока он ничего не добился, Ну и представь, целые поколения ломают голову над состоянием атмосферы и никак не могут получить желаемых результатов. А ты покопался в истории человечества какие-то несколько недель и уже жалуешься? А ветерн да прав, подумал Салден. Я тороплюсь с выводами. Что сказал бы челвек? Он сказал бы, что вся это безрезультатная возня вокруг самых разных научных проблем. Ни что иное, как проявление общего упадка в науке. Наверное, он недалеко от истины, но судит слишком обобщо, всё усредняет. А Сэлден пока никак не мог пожаловаться на умственные бессилия и упадок сил. Не скрывая интерес, он спросил: "Ты хочешь сказать, что метеорологи выбираются наружу, под открытое небо?" "Ага, наверх?" "Это довольно забавно." Большинство коренных трантарианцев ни за что не полезли бы туда. Они не любят выбираться наверх. Говорят, будто у них там головы кружится и всё такое прочее. Так что над метеорологическим проектом работают в основном не местные. Селден бросил взгляд за окно. Лужайки и небольшой сад университетского кампуса весело зеленели, озарённые искусственным светом, не дававшим тени и палящего зноя. Не знаю, проговорил он задумчиво. Я не склонен винить трантрианцев за любовь к комфорту и безопасности жить под куполами, но мне кажется, что кто-то мог бы забраться наверх из-за одного любопытства. Я, по крайней мере, не удержался бы. Хочешь увидеть метеорологию в действии? Не отказался бы. А как попадают наверх? Без проблем, лифтом. Лифт поднимается, дверь открывается. Вот и всё. Мне довелось там побывать. Довольно-таки забавно. Может быть, это помогло бы мне немного отвлечься от психоистории, вздохнул Селдон. Было бы неплохо. Возможно, кивнул Ранда. И потом, знаешь, как-то мой дядюшка изрёк: "Знания едины". Не исключено, что он был прав. «Вдруг ты что-то такое узнаешь из метеорологии, что поможет тебе в работе над психоисторией? Разве это так уж невероятно?» Селдон кисло улыбнулся. «Много на свете вероятного, но далеко не все осуществимо», — добавил он про себя. Часть 22. «С метеорологами?» — удивилась Дорс. «Да», — кивнул Селдон. «Да». У них на завтра запланирована работа, и я собираюсь наверх вместе с ними. Что, устал от историй? Селдон понурился. Есть немного. Нужно встряхнуться. И потом Ранда утверждает, что у метеорологов тоже есть проблема, которая не по зубам математикам. Так что, может быть, мне полезно будет убедиться в том, что я не одинок. Надеюсь, ты не страдаешь агорафобией. Нет, улыбнулся Селдон. И вопрос твой мне понятен. Ранда сказал, будто трантрианцы потому не любят подниматься наверх, что якобы почти все поголовно боятся высоты. А я думаю, они просто плохо чувствуют себя там без привычного потолка. Дож скивнула. Ты сам посмотришь и убедишься, что более естественно. Но не забывай, что трантрианцы разбросаны по всей галактике. туристы, администраторы, солдаты. В других мирах агорафобия тоже нередко встречается. Наверное, Эдвардс, но только я ею не страдаю. Мне просто любопытно и нужно сменить обстановку. Поэтому я обязательно пойду с ними завтра. Дорс, похоже, растерялась. Надо бы мне тоже пойти с тобой, но у меня завтра всё расписано по часам. Ну да ладно. Если ты действительно не агорафоб, Может быть, все сойдет нормально? Не исключено, что тебе там даже понравится. Да, только, пожалуйста, не отходи далеко от метеорологов. Я слыхал, а бывали случаи. Кто-то там заблудился, что ли? Обещаю, буду осторожен. Вообще, со мной такого не случается. Часть 23. Дженнер Леген производил впечатление человека мрачного, угрюмого. Дело было не в цвете лица. Лицо у него было светлокожее, открытое и не в густых, пустистых бровях, может быть, в глубоко посаженных глазах и длинном крючковатом носе. В общем, выражение лица у него было какое-то печальное. Он почти никогда не улыбался, говорил крайне редко, и его глубокий голос никак не вязался с худошностью фигуры. "Селден, вам понадобится более тёплая одежда", сказал он. "О, растерянно воскликнул Селден и оглянулся. Ещё четверо метеорологов, двое мужчин и две женщины, собирались подняться наверх вместе с Легином и Селденом. Все четверо и сам Легин действительно были одеты намного плотнее, чем обычно. Поверх лёгкой трантрианской одежды все натянули толстые свитера, яркие и у всех разные. Селден смущённо оглядел себя. Простите, я не знал, но у меня всё равно нет ничего подходящего. Погодите, вроде бы у меня найдётся для вас свитер. Да, вот он. Не с иголочки, но всё-таки лучше, чем ничего. Ну ведь ужасно жарко, наверное, в таких свитерах, спросил Селден, облачившись в одолженный легинсом свитер. Это здесь, объяснил Легинс. Наверху всё иначе. Холод и ветер. Жаль, но лишних гетры и тёплых ботинок у меня не найдётся, а они бы тоже не помешали. Метеорологи набрались с собой целую тележку разных приборов и теперь проверяли их один за другим. На взгляд Селдена жутко медленно. Ваша родная планета холодная, спросил Леггин. Местами, да, ответил Салдан. В тех краях Геликона, где я жил, климат мягкий, часто идёт дождь. Плоховато. Значит, вам наверху не понравится. Переживу как-нибудь, надеюсь. Как только всё было готово, группа направилась к лифту, на двери которого красовалась табличка: Посторонним вход воспрещён, только для служебного пользования. "Это потому, что лифт идёт наверх", объяснила Селдону одна из женщин. "Наверх просто так, от ничего делать, никто не ездит". Селдон раньше с этой женщиной не встречался, но коллеги называли её Клозией. Он не понял, имя это, фамилия или прозвище. Лифт как лифт, ничего особенного. Селдон на таких ездил много раз, и не только на трентере, а и на гиликоне. Но само чувство, что этот лифт вывезёт его за пределы закрытого пространства на поверхность, создавало у Селдена ощущение, будто он летит на космическом корабле. Селден мысленно усмехнулся. Какая глупость, подумал он. Кабина слегка подрагивала, и Селден вспомнил разглагольствование ичелвика относительно упадка в технике. Леген, двое мужчин и одна из женщин застыли, как каменные, будто берегли энергию для работы наверху. А Клозия разглядывала Сэлдена с нескрываемым интересом. Сэлден наклонился к самой её уху и прошептал: "И высоко мы поднимемся". "Высоко?" громко переспросила она бесцеремонно. Выглядела она очень молодо. Аспирантка, наверное, решил Сэлден или практикантка? Просто мы уже так долго едем, что наверху много этажей. Она не сразу нашлась, что ответить. О, нет, не так уж высоко. Просто университет низко расположен. Понимаете, мы поедаем ой-моё энергии, а чем ниже, тем она дешевле. Тут Леген сообщил. Порядок. Прибыли. Давайте вынесем оборудование. Кабина вздрогнула и остановилась. Широкая дверь отползла в сторону. Сразу стало холодно, и Селден машинально сунул руки в карманы, мысленно поблагодарив Легина за свитер. Холодный ветер растрепал его волосы, и Селден пожалел, что не захватил никакого головного убора. Легин вытащил из рукава вязаную шапочку и натянул на голову. То же самое проделали и все остальные. Все, да не все. Клозия собралась была надеть шапочку, но передумала и протянула её Селдону. Селдон отрицательно покачал головой. Нет, нет, Клозия, не надо. Не стесняйтесь, берите и надевайте. У меня длинные волосы, густые, я не замёрзну, а у вас короткие и не такие густые. В другое время Сэлдон обязательно поспорил бы и насчёт волос, и насчёт шапочки. Но делать было нечего. Он взял шапку, неуклюже натянул её на голову и пробормотал: "Спасибо. Если замёрзнете, я вам сразу верну". А может быть, он и ошибся насчёт её возраста. Просто у Клози было круглое, наивное, почти детское лицо. Она сказала про волосы, и он невольно обратил на них внимание. И действительно, волосы у нее были чудесные. Каштановые, с золотистым отливом. На геликоне Селдон никогда не встречал женщин с таким цветом волос. Наверху было облачно, почти как в тот день, когда Селдона везли во дворец, но намного холоднее. Наверное, это потому, решил Селдон, что прошло целых шесть недель, и скоро зима. Небо затянули мрачные тучи. Ни то собиралась гроза, ни то близился вечер. Да нет, вечер это навряд ли. Разве выбрались бы метеорологи для наблюдений на ночь глядя? Или просто они выбрались ненадолго? Селден хотел спросить, но решил, что сейчас не время отвлекать бригаду по пастухам. Лица у всех были взволнованные или сердитые. Селден огляделся по сторонам. Стоял он на металлической поверхности. Так, по крайней мере, он решил по звуку, топнув ногой. Однако, сделав несколько шагов, Сэлда наглянулся и понял, что оставляет следы. Поверхность явно была покрыта не то пылью, не то мелким песком. Ну и что такого, собственно говоря? Неужели кому-то могло взбрести в голову забираться сюда, чтобы вытереть пыль? Селдон наклонился и решил приглядеться получше. В это время к нему подошла Клози. Заметив, куда он смотрит, она тоном оправдывающейся домохозяйки проговорила: "Вообще-то, мы тут подметаем, а то приборы могут испортиться. В других местах наверху гораздо грязнее, но это никому не мешает, честное слово. Наоборот, лишняя теплоизоляция". Селдон кивнул, и она продолжила осмотр окрестностей. Назначение приборов, которые торчали повсюду, словно экзотические растения на тонких стебельках, он понять не мог. Леггин направился к Селдену, осторожно переставляя ноги. Наверное, не хочет повредить чувствительные приборы, решил Селден. Надо будет тоже не слишком топать тут. Послушайте, Селден окликнул Леггин. Селдену не очень понравился его тон, и он холодно отозвался: Да, доктор Леггин. Так вот, доктор Селдон, этот малыш, Ранда, сказал мне, что вы математик. Он не соврал. И хороший. Хотелось бы верить, что это так, но мне самому трудно себя оценивать. Вас интересуют неразрешимые проблемы? Селдон искренне признался. Я столкнулся именно с такой проблемой. Я тоже. Вы не стесняйтесь. Если будут вопросы, обращайтесь к нашему интерну Клозе, она вам ответит. Не исключено, что нам понадобится ваша помощь. Я бы с радостью, но вы в метеорологии я полный профан. Это не беда, Сэлдон. Я просто хочу, чтобы вы всё, как бы это сказать, почувствовали, а потом мне бы хотелось поговорить с вами о моих математических выкладках, если вы не против к вашим услугам. Легин отвернулся, собрался было отойти, но обернулся и пробурчал: "Если замёрзнете, совсем замёрзнете. Дверь кабины открыта. Войдите и нажмите кнопку первый этаж университета". Кабина доставит вас вниз и автоматически вернётся к нам. Если забудете, спросите у Клози. Она вам напомнит. Не забуду. На этот раз он ушёл, а Сэлден смотрел ему вслед, чувствуя, как холодный ветер пронизывает свитер. Клозия, раскрасневшаяся от холода, подошла к нему. "Похоже, доктор Леген сердится", сказал ей Сэлден. "Или он всегда такой?" Нет, усмехнулась Клодия. Не всегда. Сейчас он и правда очень сердит. Почему? Клодия оглянулась, её пышные волосы взметнулись на ветру. Мне этого знать не положено, но я знаю. Доктор Леген рассчитывал, что сегодня как раз в это самое время облака немного рассеются, и он сможет понаблюдать за солнцем. Ну а погода, вы и сами видите, какая. Селден понимающе кивнул. У нас здесь установлены головизионные приёмники, так что он заранее знал, что погода облачная, но, наверное, понаделся на то, что приборы врут и виноваты они, а не его теории и расчёты. Ну, пока никаких неисправностей не обнаружено. Поэтому он такой несчастный. Ну, честно говоря, полностью счастливым он никогда не бывает. Селден прищурившись осматривал окрестности. Несмотря на облачность, свет был довольно резким. Скоро он понял, что поверхность у него под ногами не совсем горизонтальная, а имеет наклон. Он находился на склоне большого покатого купола. Осмотревшись получше, он разглядел поблизости и вдали множество куполов различной высоты и диаметра. Довольно-таки неровная поверхность, будто холмы, сказал он. Да, и почти везде, подтвердила Клозия. Так уж вышло. А почему? Думаю, по чистой случайности. Насколько я знаю, я ведь тоже когда-то так же глазела по странам и спрашивала, точь-в-точь точь, как вы сейчас. Ну и мне рассказали, что поначалу трантрианцы ставили купола над площадями, торговыми центрами, стадионами и так далее. Потом над целыми городами. Потому куполов стало так много и все разные высоты и диаметры. В конце концов и получился вот такой холмистый пейзаж. Ну люди решили, что так тому и быть, и даже более того, что так и должно быть. Вы хотите сказать, что на то, что получилось совершенно случайно, стали смотреть как на некую традицию? Пожалуй, что так, если хотите. Если простую случайность так легко возвести в ранг традиции, незыблемой и несокрушимой, подумал Салден, не может ли это стать законом психоистории? Выходила жутко тривиальная, и сколько ещё могло получиться таких законов, на вид совершенно тривиальных? Миллион? Миллиард? Но, может быть, существует относительно небольшое число более общих законов, из которых следует множество производных. «Как узнать?» Селдон так крепко задумался, что на время позабыл о холодном ветре. Клозия, судя по всему, не забыла. Она поежилась и сказала, «Да, прохладно, внизу гораздо уютнее». «А вы тронтарианка?» — поинтересовался Селдон. «Да, коренная». Тут Селдон вспомнил, что ему рассказывала Ранда о склонности тронтарианцев к агорафобии, Я осторожно спросил: "А вы любите бывать здесь?" "Ненавижу", призналась Клозе. "Но вынуждена подниматься, ведь я должна получить научную степень, профессию, место, а доктор Леггин говорит, что без практических занятий это невозможно. Вот и приходится выбираться сюда. Как не противно, как не холодно. Кстати, вам, наверное, и в голову не приходит, что при таком холоде тут наверху что-то может расти?" А что растёт? воскликнул Селдон, подозрительно глянув на Клозию, усмотрев в её вопросе шутку для новичка. Нет, вид у неё был совершенно невинный. Но вот была ли эта невинность искренней или просто всё дело было в её ребяческом облике, Селдон понять не мог. Да, представьте себе, и даже здесь, где мы стоим сейчас, когда бывает потеплее. Просто мы тут всё расчищаем для работы, как я уже говорила. но в других местах растительность накапливается, а в тех местах, где купола сходятся друг с другом, и вообще образуются довольно густые заросли. Но откуда тут взяться почве? Дело в том, что когда куполами была покрыта не вся планета, а только её часть, ветром на них наносила почву. А потом, когда трендер был уже целиком закован в броню, Началось подземное строительство, и землю было просто некуда выбрасывать, кроме как сюда, наверх. Но ведь купала могли пострадать. Нет, что вы? Они сделаны из чрезвычайно прочного материала и покоятся на мощных подпорках. Я прочла в одной книжке, что замысел состоял в том, чтобы выращивать овощи и другие полезные растения здесь, наверху. Но оказалось, что внутри этим заниматься намного проще и безопаснее. Постепенно перешли на культивирование дрожжей и водорослей, а поверхность оставили на произвол судьбы. Тут и животные водятся, и насекомые, бабочки, пчёлы, мыши, кролики, и хоть немного. А корни растений не вредят куполам, пока не повредили. А ведь прошла не одна тысяча лет. Поверхность куполов обработана специальным составом оттаргающим корни. Да и растёт тут в основном трава. хотя деревья тоже попадаются. Вы бы все это увидели с собственными глазами, будь сейчас потеплее, или если бы мы выбрались на поверхность южнее или с орбиты корабля? Вы смотрели на Трентор сверху, когда подлетали?» — спросила она с любопытством. «Нет, Клозио, увы, не смотрел. Корабль подлетал так, что не было возможности посмотреть. А вы когда-нибудь смотрели на Трентор из космоса?» «Я ни разу не бывала в космосе», — грустно улыбнулась Клодзия. Селдон окинул взглядом горизонт. «Ничего, сплошной серый цвет». «Просто не могу поверить», — признался он. «Я про растительность». «Но это правда. Я слыхала, кое-кто рассказывал. Нездешние вроде вас, те, кому повезло и довелось увидеть Трентер из космоса, что планета оттуда кажется зеленой». похожий на огромный луг, потому что покрыто травой и низеньким кустарником. Но деревья тоже есть, поверьте. Совсем близко отсюда есть рощица. Я сама видела. Там растут вечно зеленые деревья. Высокие, метров по шесть. Где это? Отсюда не видно. По другую сторону купола. Вон там. Клоди, вернись. Ты нам нужна, — послышался отдаленный оклик. Оказывается, Сэлден и Клозия, заболтавшись, ушли довольно далеко от бригады метеорологов. Ой-ой-ой, забеспокоилась Клозия. Простите, доктор Сэлден, мне нужно идти. И она побежала к своим, ухитрее сдвигаться необычайно грациозно, несмотря на тяжёлые ботинки. Может быть, она просто развлекала Сэлдена, чтобы он не скучал? Так развлекают чужеземцев в любом мире. «Ну и что, что она обо всем рассказывала, как о само собой разумеющемся? Может, это у нее профессионально?» «Неужели действительно здесь, наверху, могут расти шестиметровые деревья?» Долго не раздумывая, Селден зашагал в направлении самого высокого из куполов, видневшихся на горизонте, на ходу размахивая руками, чтобы согреться. Ноги у него начали замерзать. Клозия не успела показать, где растут деревья. А ведь могла бы. Почему же она не сделала этого? Не успела? Ну да, её позвали. Диаметр куполов был гораздо больше, чем высота, и слава богу, потому что иначе идти было бы намного труднее. Но с другой стороны, жутко мучительно было шагать по покатому куполу до его вершины. Вид только с вершины можно было увидеть, что там дальше, по другую сторону. Ну вот наконец он добрался до вершины. Оглянулся, чтобы посмотреть, видны ли отсюда метеорологи со своими приборами. Сэлдон ушёл довольно далеко, их маленькие фигурки копошились внизу, в долине, но видны были отчётливо. Вот и хорошо. С вершины ничего похожего на рощицу и деревья видно не было. Но в углублении между куполами змеилась полоска земли, на которой то тут, тут, тут там проглядывали зелёные пятнышки. Наверное, там рос мох. Если пойти по этой лощине, спуститься пониже, почва станет более плотной и тогда, может быть, удастся набрести на деревья. Сэлдон ещё раз оглянулся, стараясь запомнить окрестности. Нет, глазу зацепиться было совершенно не за что. Однообразные холмы куполов, все похожие, почти одинаковые. Тут он вспомнил пожелание Дорс не заблудиться, которое тогда показалось ему нелепым. Теперь оно обрело смысл. И все-таки влащины между куполами сверху поразительно напоминала ровную дорогу. Если пойти по ней. Да что тут такого? пройти немного, повернуть, и тогда вернёшься на это самое место. Сэлден решительно зашагал вперёд, спускаясь всё ниже и ниже. Сверху послышался какой-то треск, но он не обернулся. Он решил посмотреть на деревья и больше ни о чём даже думать не желал. Мох становился всё гуще. Маленькие его островки примыкали один к другому, превращаясь в настоящие зелёные ковры. Тут и там из-под крывалом мха торчали тонкие травинки. Мох был так свеж и зелен, что Сэлдон решил, что здесь на поверхности скорее всего часты идут дожди. Ущелье вело Сэлдона вокруг купола, и вот сразу же за следующим куполом он увидел тёмное пятно на фоне серого неба. Он всё-таки нашёл эти деревья. Только теперь, когда он их увидел, сознание Сэлдена освободилось от навязчивой мысли, и он вспомнил звуки, которые услышал раньше. Что это был за звук? Несомненно, гул двигателя. Почему несомненно? Откуда здесь взяться к какому-то двигателю? Откуда? Но ведь он стоял один-оденёшиник посреди бесчисленного множества куполов. под каждым из которых находились города, заводы, а там сколько угодно всяческой техники, ну, хотя бы вентиляция. Может быть, он как раз слышал шум вентиляционного двигателя? Всё можно было бы так объяснить, но только услышанный им звук шёл явно не из-под земли. Селдон взглянул на пустые небеса. Ничего. Никого. Он смотрел и смотрел в небо, Пока в глазах не зрябило, и вот, далеко-далеко он увидел крошечную чёрную точку на сером небе. Потом точка скрылась в тучах. И тут, сам не знаю почему, Сэлден подумал: "Это за мной". Не успев хорошенько решить, что делать, он со всех ног помчался к деревьям. Свернул влево, взбежал на склон ближайшего купола, спустился вниз. Под ногами его шуршала опавшая хвоя. Мелькали кустики, усыпанные красноватыми ягодами. Часть двадцать четвертая. Задыхаясь, Селден подбежал к первому попавшемуся дереву, прижался к нему, обнял ствол. Взглянул на небо. Летящий объект снова вынырнул из-за тучи. Селден быстро, словно белка. спрятался по другую сторону ствола. Дерево было холодное, с шершавой корой, но какое никакое, а всё-таки убежище. Конечно, если его начнут искать прибором, реагирующим на тепловые лучи, толку от дерева будет мало, но всё-таки. Дерево холодное, может, оно сумеет погасить тепло, излучаемое его телом. Земля под ногами была мягкая, но плотная. Даже сейчас, скрываясь от погони, Сэлдон не мог не удивиться, какой толщины почвенный слой, сколько столетий он накапливался. Может быть, в более тёплых областях Трентера на поверхности куполов растут настоящие леса? Он снова увидел летящий объект. Это был не звездолёт, не катер. Это был вертолёт. Лоски светящихся ионов расходились в стороны от вершины шестиугольника, подавляя силу притяжения, позволяя вертолёту парить словно птица. Да, с помощью такого летательного аппарата можно было легко осматривать поверхность планеты. Только тучи спасли Сэлдена. Значит, если у них есть прибор термовидения, они могли и сквозь тучи определить, что внизу люди а вертолёт послали для того, чтобы поближе приглядеться, сколько тут людей и нет ли среди них конкретного человека, которого они ищут. Вертолёт опустился ниже. Но ведь Селдон успел заметить его. Двигатель ведь гудит, а выключить его нельзя, пока машина находится в воздухе. Вертолёты Селдону были знакомы. На Геликоне, как и на других планетах, где люди жили под открытым небом, их было довольно много и пользовались ими в основном частные лица. Но здесь, для чего они нужны здесь? Вот вопрос. Здесь, где вся планета живёт под куполами, а наверху постоянно висят низкие облака, совершенно бесполезные летательные аппараты Разве только властям он мог понадобиться для поиска преступника, удравшего наверх и прячущегося среди куполов? А почему бы и нет? Правительство не имеет права проникнуть на территорию университета, но ведь скорее всего, Сэлден сейчас на этой территории уже не находится. Он наверху, то есть на территории, вероятно, никому местному правительству не подведомственный. А имперский летательный аппарат, скорее всего, имел полное право приземлиться на каком угодно куполе, и его экипаж запросто мог задержать и допросить любого, кто тут окажется. Человек, правда, seldomо о такой возможности не предупреждал, но ему это просто не пришло в голову. Вертолёт опускался всё ниже и ниже, напоминая стервятника, высматривающего свою жертву. Всбредёт ли в голову пилоту обследовать эту рощицу? Вдруг вертолёт опустится, из него выскочит парочка вооружённых солдат и примётся прочёсывать заросли. Если так, то что делать? У Селдена не было при себе никакого оружия, и все его боевые таланты окажутся бесполезными против их нейронных хлыстов. Но вертолёт на посадку не пошёл. Не то они там не придали особого значения деревьям, не то Тут Сэлдану пришла в голову совсем другая мысль. А что, если это вовсе не погоня? Может быть, это вертолёт метеорологов. Почему бы метеорологам не интересоваться состоянием более высоких слоёв атмосферы? А он как последний идёт прячется от них. Смеркалось. Тучи потемнели. Не то собирался дождь, не то приближалась ночь. Здорово похолодало. Наверняка станет ещё холоднее. Неужели он так и замёрзнет здесь, прячась от, может быть, совершенно безобидного вертолёта, неизвестно почему так напугавшего его. Сэлдона страшно захотелось выбраться из рощицы и вернуться назад к метеорологам. В конце концов, Откуда этому человеку, которого так сильно боялся челвик, этому Демерзелю знать, что Сэлден именно сегодня, именно сейчас покинул университет и находится здесь, где его так легко схватить? Сэлден решился, вышел из-за дерева и дрожа от холода, зашагал назад, и бегом вернулся обратно, потому что вертолёт снова появился и летел на этот раз гораздо ниже. Не похоже было, что летящие в нём занимались метеорологическими наблюдениями. Но чем должны были бы заниматься метеорологи, принадлежит этот вертолёт им? Откуда Сэлдону знать, какая аппаратура установлена на борту вертолёта и как она работает? Может быть, снизу этого понять нельзя, но стоило ли рисковать и выходить на открытое пространство? В конце концов, Демерзель действительно мог узнать о том, что Селдон сейчас наверху. Кто-то из его агентов, работающих в университете, доложил ему об этом. Кто предложил Селдону выбраться наружу? Лисунг Ранда. Вечно улыбающийся рубаха парень. Восточник. Причем предложил довольно-таки настойчиво. А ведь разговор вовсе к такому повороту дел не располагал. Может быть, Ранда, правительственный агент, и договорился с Демерзелем. Потом Легген. Легген одолжил ему свитер. Спасибо большое, но почему Легген не предупредил его заранее о том, что нужно одеться потеплее? А вдруг он одолжил ему какой-то совершенно особенный свитер? Ведь он весь лиловый, а у других полосатые. Глянешь с высоты и сразу заметишь человека в таком свитере. Но ну, Аклози, вроде бы она выбралась наверх, потому что изучает метеорологию и помогает сотрудникам. Но почему именно она взяла его под свою опеку? Болталась с ним так непринуждённо, ненавязчиво увела в сторону, а потом убежала, оставила одного. Не для того лишь, чтобы его легче было схватить. Если на то пошло, как насчёт Дорсвина Бели? Она знала, что Селден отправляется наверх, Она этого не предотвратила. Она могла бы, могла бы пойти вместе с ним, но не сделал этого, сослалась на занятость. Не подкопаешься. Все сговорились. Точно, сговорились. Теперь Сэлден был в этом просто убеждён и окончательно отказался от мысли выбраться из рощицы. Ноги у него совершенно окоченели. Он и приплясывал, и топал ногами, но никакого толку. Неужели этот проклятый вертолет никогда не улетит? И как только он подумал об этом, гул двигателя стал тише, вертолет поднялся вверх и исчез за тучами. Селдон напряженно вслушивался в тишину, желая убедиться в том, что вертолет действительно улетел. Но даже убедившись, долго не мог пошевелиться. Теперь он гадал, не было ли это хитрым манёвром, чтобы выманить его из укрытия. Минуты шли и шли, а он стоял под деревом. Небо стало ещё темнее, приближалась ночь. Наконец, поняв, что лучше выбираться под открытое небо, чем замёрзнуть от неподвижности, он вышел из-за дерева и осторожно пошёл прочь от рощицы. Сумерки сгустились. Увидеть его теперь было невозможно, разве только с помощью детектора. Но в любом случае он услышит шум двигателя, если вертолёт вздумает вернуться. На самом краю рощицы Сэлдон остановился, посчитал про себя, будучи готов в первое же мгновение нырнуть под деревья, если его заметят. Правда, какой от того толк, он и сам не смог бы ответить. Он нагляделся по сторонам. Если бы удалось найти метеорологов, у них, наверное, есть фонари, а вдруг нет. Пока он различал контуры куполов, но пройдёт ещё четверть часа, и ничего не будет видно. Фонаря нет. Над головой тёмное небо, затянутое непроницаемыми тучами. Тут будет темно, хоть глаз выколи. Мысль о том, чтобы остаться одному в темноте, настолько напугала Селдана, что он решил как можно быстрее забраться на вершину и осмотреть окрестности оттуда. Обхватив себя покрепче руками, чтобы хоть немного согреться, он зашагал вверх по склону купола, как ему казалось, именно туда, откуда спустился в рощицу. Конечно, спуститься он мог по-разному, но вот ему встретился ягодный кустарничек. на который он обратил внимание, когда спускался. Ягоды теперь казались не красными, а почти чёрными, но разглядывать было некогда. Сэлден заставил себя поверить, что идёт верным путём, и зашагал вверх как можно скорее. По его расчётам, он должен был вскоре повернуть направо, потом налево, оттуда уже будет рукой подать до метеорологов. Повернув налево, Сэлден поднял голову и различил контуры высокого купола. Тот самый. А вдруг не тот? Делать было нечего, пришлось заставить себя поверить, что не ошибся. Не спуская глаз с вершины, чтобы по возможности сократить путь, Сэлден чуть не бегом припустил наверх. Ближе, ближе, вот уже край купола блеснул на фоне неба. Если всё точно, скоро он достигнет вершины, посмотрит вниз и увидит огоньки базы метеорологов. Было так темно, что Селден не видел, куда идёт. Хоть бы парочку звёздочек. Наверное, вот так живут слепые, подумал Селден. Холодало буквально с каждой минутой. Селден часто останавливался, дул на озябшие руки, грел их подмышками. Жаль, что он не мог точно так же поступить с ногами. Скоро снег пойдёт, подумал Селден. Не дай бог, мокрый Вперёд, вперёд, только вперёд. Вдруг ему показалось, что ноги несут его вниз. Либо он ошибся, либо успел добраться до вершины купола. Сэлден остановился. Если он добрался до вершины, значит, отсюда должны быть видны огоньки базы метеорологов. На худой конец, огни фонарей. Они бы двигались, плясали, словно светлячки. Селден закрыл глаза, чтобы привыкнуть к темноте. Открыл, опять закрыл и открыл. Ничего. Было так темно, что разницы никакой, открывать глаза или закрывать. Может быть, Легин и его сотрудники уже ушли и унесли фонари и выключили вдобавок огни на приборах? А может быть, Селден забрался не на тот купол? А может быть, смотрел не в ту сторону? А может быть, пошёл из рощицы неверным путём тогда? Что же делать? Если он смотрит не в ту сторону, может быть, огни справа или слева? Нет, огней не было ни справа, ни слева. Если он пошёл неверным путём из рощицы, вернуться и проверить уже нет никакой возможности. Оставалось единственное смотрел он туда, куда надо. Но метеорологи ушли, унесли фонари и выключили все огни на приборах. Значит, вперед. Шансов на успех было раз-два и обчелся, но другого выхода просто не оставалось. Он помнил, что от метеостанции до вершины купола добрался за полчаса, причем полпути проделал склозий, а шли они прогулочным шагом. Теперь он шел примерно таким же шагом. Селден шагал и шагал вперёд. Вот бы узнать, который час, а ведь часы у него были, да только что от них проку в темноте. Он резко остановился. Часы у него были трантрианские, показывали время в соответствии с галактическим стандартом, как и все часы в галактике, но помимо этого они показывали ещё местное трантрианское время. Обычно циферблаты часов фосфоресцировали, чтобы ночью в тёмной спальне Можно было посмотреть, который час. Геликонские часы обязательно бы светились, э, Трентрианские. Селден приблизил запястье с часами к глазам и, не слишком веря в удачу, он нажал на крошечную кнопочку освещения циферблата. Часы засветились и сообщили ему, что сейчас 18:47. Мало того, что был поздний вечер, в этой области Трентра сейчас стояла зима. Какова тут долгота ночи? Каков угол наклона оси планеты? Какой длины год? Как далеко он сейчас от экватора? Ответа на эти вопросы у Селдена не было. Зато было главное этот слабый свет щечче от циферблата. Значит, он не ослеп. Свет всегда надежда, пусть самая маленькая. Селден сразу воспрял духом. Теперь туда, куда шел. Полчаса на дорогу. Если не найдет базу, еще пять минут, но не больше. Потом остановиться и подумать. Но это через тридцать пять минут. А пока идти, ни о чем не думать, только идти, идти и пытаться немного согреться. Как там пальцы на ногах? Пока живы. Он зашагал вперед. Прошло полчаса. Он остановился, потом, поколебавшись, продолжил путь и шёл ещё 5 минут. Пора принимать решение. Базы не было. Сейчас он мог находиться где угодно, жутко далеко от выхода из купола. Но с другой стороны, может быть, до станции подать рукой. Может быть, он стоит в двух шагах от выхода, но тот закрыт. И что теперь? Попробовать покричать? Такая тишина, ни единого звука. Если и правда тут кто-то живет, все птички, бабочки и кролики давным-давно попрятались. Да и зима сейчас тем более. Ветер дул все сильнее, все холоднее. Наверное, давно надо было начать кричать. В холодном воздухе звук хорошо распространяется. Да только кто услышит. А внутри... Мог он докричаться. Стояли ли внутри приборы для регистрации звуков снаружи? Датчики какие-нибудь? Глупо. Давно бы услышали его шаги. И всё-таки. Помогите! Помогите! закричал Селден. Слышите меня? Кто-нибудь? Крик вышел так себе, не громкий. Испуганный. Ужасно глупо было звать кого-то в этой непроницаемой тьме и могущественной, всепоглощающей тишине. Но молчать и поддаваться панике ещё глупее. Сэлден набрал полные лёгкие воздуха и принялся кричать: "Ещё и ещё!" Громче и громче. Умолк, оглянулся по сторонам. Ничего. Никого. Даже эхо ему не отвечало. Что оставалось? Ничего, только ждать рассвета. Опять-таки, сколько длится зимняя ночь, и как холодно тут по ночам. Что-то холодное коснулось его щеки. Ещё раз. Ещё. Снег пошёл, а укрыться некуда. Хоть бы меня заметили с вертолёта. В отчаянии подумал Селден: "Сидел бы теперь в тёплой тюрьме, а не встретился бы с человеком, и вообще давно бы уже был на гиляконе. Ну и что, что за мной бы следили? Всё равно лучше, чем замерзать здесь". Ему сейчас ничего не хотелось, кроме тепла и уюта. Оставалось единственное ждать. Он устало опустился на землю, сел, снял туфли, принялся растирать окоченевшие ступни. Вот так всю ночь растирать то ноги, то руки, но только не спать, не спать ни за что. Только он успел отдать себе такой строгий приказ, как глаза его закрылись, и он крепко заснул. А снег шёл всё сильнее.